Россия во времена реформ Петра Первого. 1703-1725 года. Новая столица, новые крепости и гавани. От 1703 до 1708 -го года. На правом берегу Невы, в семи верстах от ее устья, на месте нашей нынешней Большой Охты, в 1703 году стояла шведская крепость Нииншанц. Найдя на большой карте России Неву, Вы, наверное, согласитесь, друзья мои, что если Шлиссельбург мог называться ключом к Балтийскому морю, то Нииншанцу с полным правом могло принадлежать название его ворот. Стало быть, для осуществления великих намерений Петра необходимо было завоевать и эту крепость. Вот 20 тысяч войска под командованием инженер-генерала Ламберта Окружают Ниншанс, обстреливают его десять часов подряд из двадцати пушек и двенадцати мортир, и после этой страшной стрельбы, продолжавшейся целую ночь, крепость выбрасывает белое знамя, то есть сдаётся. Это было утром первого мая. 70 пушек и множество разных припасов было наградой победителем На другой день они заметили около устья Невы несколько шведских военных судов, которые могли быть опасны для вновь завоеванной крепости, и поэтому надо было обязательно расстроить намерения шведов и отогнать их от берегов, уже принадлежавших России. Кому же надежнее всего поручить это важное дело, думал генерал Головин. Искуснейшему из моряков бомбардир капитану Петру Михайлову. А ведь вы знаете, кто был этот Петр Михайлов? С величайшей радостью поспешил он исполнить лестное для него поручение и, посадив несколько сотен гвардейских солдат, В тридцать небольших лодок отправился по фонтанке до шведских кораблей, которые разъезжали у нынешнего Васильевского острова. Там их окружили мелкие русские суда, и через несколько часов знаменитый капитан уже докладывал адмиралу о взятии в плен двух больших неприятельских судов и о разгоне остальных». Главными помощниками Петра в этой новой морской победе были бомбардирские поручики Меньшиков и Головкин. И они все трое получили от адмирала в награду за свою храбрость и искусство ордена святого апостола Андрея. Петр, учредитель этого ордена, сам принял его из рук своего подданного. Он счел себя достойным этого важнейшего у нас знака отличия только после завершения такого дела, где он сам был главным распорядителем и начальником. Но во всех других сражениях он участвовал как подчиненный офицер. Теперь-то, когда вся Нева на всем ее протяжении от Шлиссельбурга до Финского залива, принадлежит России, когда ее светлые волны, сливаясь с волнами Балтийского моря, уже разбивают свою белую пену о русские берега и как будто приглашают чужеземные корабли вести ее новым владельцам искусства и науки образованных народов, именно теперь пришло время сказать вам о той мечте, которая занимала Петра, когда он ездил в своей маленькой шлюпке по водам Амстердамской гавани. Но теперь эта мечта уже так ясно предстаёт перед нашими глазами, что, наверное, все вы в один голос скажете – Его мечтой был Петербург, как будто вышедший из волн Финского залива. Но представим себе то время, когда на месте этого великолепного города были пустынные леса и болота. Для этого лучше всего представить себе, что мы в внееншанцы. Представим себе, как от Нейншанской пристани отчаливает царская яхта. Государь едет осматривать свои новые владения и выбрать, наконец, то место, где должна осуществиться великая мысль, где должен появиться перед ним его собственный Амстердам. Его величественный и прекрасный рост с первого взгляда выделяет Петра среди всех спутников. Он стоит у самого руля, его темно-русые волосы развиваются тихим майским ветерком. Быстрым взглядом он окидывает широкую Неву и ее красивые берега, покрытые густыми лесами, Особенно любуется он правой стороной реки и внимательно рассматривает ее, начиная с древних стен и земляных валов Ниеншанца и заканчивая Васильевским островом на Взморье. «Этот край должен быть местом!» Соединение русских с европейцами. Здесь должна быть столица их образованности, их будущей силы. В каком же именно месте основать ее? Проще всего сделать это на Ниеншанце. Там уже имеется основание города и крепости. Но Пётр не думает о том, что проще, важнее всего для него – выгода народа, ради которого он готов перенести бесчисленные трудности. Нин-шанс далеко от моря, а новая русская столица должна быть непременно приморская, должна быть непременно портом, куда приходили бы иностранные корабли. Между Васильевским островом и нынешней Выборгской стороной есть еще остров – который шведы называли Люст-Элланд. На него падает выбор великого. На нем останавливается его светлая мечта и в первый раз является перед глазами русских. Они узнают намерение царя иметь близ Балтийского моря столицу. На острове Люст-Элленте будет ее крепость, в конце Васильевского острова — гавань. Объявив все это своим приближенным, Петр принимается за исполнение великого плана. Его собственными руками сделан чертеж новой крепости. И 16 мая начато её строительство. Крепость была названа по заложенной там церкви апостолов Петра и Павла Петра Павловской. Это было первое строение новой столицы. Стало быть, мы можем смело назвать петербургскую сторону колыбелью нашего славного Петербурга. Можно сказать, что здесь он родился, здесь взлелеен и укреплен был заботливой рукой своего основателя». В дополнение к этому небольшому описанию уместно будет прибавить другое прекрасное описание почти той же торжественной минуты, когда в воображении Петра создавался этот великий город».